Февраль. Ревмира проснулась и сразу вспомнила. Сегодня 27 февраля. Дата тяжким грузом легла ей на плечи. Ревмира с панорамным видом оделась и вышла на кухню. Муж варил кофе. "Доброе утро", сказала она. "Доброе", ответил Артём. По тому, как напряжены его плечи, Ревмира поняла, что он тоже помнит, какой сегодня день. Из холодильника жена достала сыр и ветчину и разложила завтрак по тарелкам. Артем налил кофе. Ложечка звенела, ударяясь о стенку чашки, пока он размешивал сахар для жены. Они прожили вместе 26 лет. Почти пол жизни Ревмиры, а он до сих пор заботится о ней. Удивительно. Ревмира не знала никого, с кем было бы так же легко. Правда, в ее жизни было всего двое мужчин. Как спалось, спросил Артём. Она пожала плечами, поставила на стол тарелки с бутербродами и села. Сегодня твоя смена, поинтересовалась Ревмира. С 12 до 12. Скоро он встретится с коллегами из спасательной бригады. Вместе они подготовят снаряжение и соберутся в горы или в ледяные пещеры, или в океан. Но пока он сидит на кухне в домашней футболке. Ещё не брился. Позади окно, а в нём ясное небо. Ривмира спала беспокойно. Первый муж ей не снился. После той аварии она всегда видела один и тот же сон. Будто Глеб приехал к ней в гости, в дом, где она росла, поздравил её с днём рождения и по ухабистой дороге повёз за город на чёрный песчаный пляж. "Это невозможно", повторяла Ривмира. "Я знаю", отвечал Глеб. Ей хотелось дотронуться до его руки, но она боялась отвлечь его за рулем. «Обещают потепление», — сказал Артем. Она подняла взгляд на мужа. «В самом деле?» «До ноля». «Ничего удивительного. Ты всегда выбираешь лучшие смены. Наверняка целый день проведете на пикнике. Мороженое на снегу будем есть. А как же? Скорее всего, вызовут ровно в полдень, потому что какой-нибудь лыжник получил тепловой удар на трассе». Будь осторожен, попросила Ревмира. Муж посмотрел на неё. С такой погодой и зима скоро кончится. Сегодня написал лейтенант Треховский: полиции нужны наши катера. Как лёд сойдёт, пойдут искать сестёр в бухте. Ревмира жевала кусок хлеба. Он мне так и не перезвонил. Я спросил у него, он не ответил. Придурок. Артём улыбнулся, а ту легкие морщинки на его лице стали глубже. Ты говорил с ним о дочери Аалы? Я ему всё рассказал, ответил муж. Он слишком занят. Генерал-майор просит у министерства разрешения ещё раз обыскать прибрежные воды. Ревмира отложила бутерброд. Долгие месяцы спасатели помогали полицейским в поисках сестёр Голосовских. Обычно у Артёма работы было то густо, то пусто. Летом какой-нибудь турист не мог самостоятельно спуститься с вулкана Зимой водители снегоходов проваливались под лёд где-нибудь на озере. До да рыбаков уносило в воду на льдинах. Зато поиски пропавших сестёр не прекращались. Как только погода испортилась, Артём вернулся домой и рассказал кое-какие новости, которые услышал от полицейских. Как благородно бросить все силы на поиски двух маленьких русских девочек или их тел. прекрасное прикрытие для чиновничьих темных делишек, несправедливости, пьяных водителей, мелких поджогов. Станя Триховский отвечает на комментарии Артема об исчезновении девочки-подростка, тем более Эвенки. Наверняка все свободное время лейтенант посвящает подготовке катеров для прочесывания бухты. На новогодних каникулах в Петропавловске гостила троюродная сестра Ревмиры, Алла, И рассказала, что её младшую дочь до сих пор не нашли. Утром они удачно покатались на лыжах, а днём в кафе на загородной лыжной базе сестра упомянула дочь. Ревмира слушала, разрезая пирожные на три части. Алла потирала виски и говорила, а её взрослый сын смотрел, как лыжники, заходившие в кафе, топают ногами, сбивая снег с ботинок. Ревмира никогда не видела пропавшую племянницу. Алла приезжала в Петропавловск раз в год повидаться с внуками и всякий раз одинаково печальным тоном приглашала сестру к себе в гости. Они встречались потому, что так надо, и обе это понимали. Когда не стало родителей, Ревмира перестала ездить в Эсса. Там её больше никто не ждал. Каждый год сестра пересказывала тоскливые местные новости. Ирины мира убеждалась, что сделала правильный выбор. "Власти так ничего и не говорят о твоей дочери?" спросила она. Сестра покачала головой. "У нас МВД и МЧС с ног сбились в поисках пропавших девочек. А у нас никто и пальцем не пошевелил. Охотно верю. Осенью Наташа говорила, что сестрёр кто-то похитил", вспомнила Алла. "Когда пропала Лиля, я умоляла их найти виновника". Полицейские только и делали, что распускали слухи о поклонниках моей дочери. Она не была. Мальчики за ней ухаживали, но это не то. Алла закрыла глаза, её ноздри дрожали. Ривмера помолчала. Тем временем племянник взял свою порцию десерта. Попрошу Артёма поговорить с полицейскими о твоей беде, сказала она. У него есть связи. Может, наконец заведут дело об исчезновении твоей дочери. Возьмут показания. Алло, слова сестры не обнадёжили. И всё же ревмире удалось кое-что разузнать и передать дальше. Лиля была миниатюрной молодой девушкой, хотя и не такой юной, как Голосовские. Артём дал же не номер Рыховского, отправил лейтенанту фотографию Лилис Выпускнова, но ответа не последовало. Ничего удивительного. Пропала 3 года назад. Евенка, родители, никто. Не стоило говорить Але про то, что в Петропавловске могут завести уголовное дело. Ничего не изменить. Конца горю не будет. У сестры за столько лет ожидания валились щёки. В ревмире было знакомо это выражение лица. Конечно, Ряховский не ответил, сказала она мужу. Чем помогать пожилой Евенке, наша полиция скорее. Она не договорила и отвернулась. Скорее и сдохнет. Чуть был не сорвался Ревмире. Неужели забыла, какой сегодня день? Мог бы и постараться, возразил Артём. Она покачала головой. Муж продолжил. В последнее время он ершится, гражданских даже слушать не хочет. Осенью генерал-майор сделал Рыховскому выговор за то, что он идёт на поводу у кого попало. Но такая у полицейских работа. Он ещё слишком молод, не понимает, что такое долг. Ривмера сделала глоток кофе. вкусный, сладкий. Она этого не заслуживает. Отвлекается, говорит о чём попало. Столько времени прошло, а она так и не смогла понять, какой смысл вставать по утрам, говорить, пить кофе, если Глеба нет рядом. Она поднялась из-за стола и сказала: "Пора". Муж посмотрел на часы на плите. Ривмера пошла чистить зубы. В зеркале она увидела себя в рабочей форме. Как молода она была, когда они познакомились с Глебом. Тогда каждый день был ярким. Она переехала в Петропавловск в 17. В городе только строительные леса, солдаты, да отполированные памятники. В первый день занятий в университете она увидела его: при вмира тоненькая, загорелая комсомолка изэса, и он добрый молодец с пропагандистских плакатов. Гле поглядел её в искусственном свете классной лампы и нахмурился. Какой везучей и глупой она была. Даже самые трудные времена переживала играючи. Через месяц после начала занятий в общежитии принесли посылку. Ревмери вручили лёгкую коробку, и она решила, что там пусто. Открыла, а внутри десятки кедровых шишек. Отец собрал их для неё и отправил в Петропавловск. за сотни километров. Коробка пахла домом, лесом, землёй, старой родительской одеждой. Ревмира вытряхнула орешки, проживала и расплакалась. В 17 она чувствовала себя самой одинокой на свете и тосковала по тем, кто слал ей посылки. В тот же день она принесла одну шишку на занятие и передала Глебу. Они поженились ещё студентами. Тогда ей принадлежал весь мир, но она была ребёнком. Ревмира накрасила глаза, в этот день она всегда вспоминала лучшие качества Глеба: терпение, обояние. После занятий он ждал её возле парты, а она нарочно никуда не торопилась, чтобы он подольше постоял рядом. Как-то раз они гуляли в парке с друзьями, и Глеб опустился на колено, чтобы завязать ей шнурки. Вот как он её баловал, удивлял. Пальцы у него были длиннее и тоньше, чем у неё. Когда после свадьбы ревмира переехала в квартиру, где жили Глеб с матерью, он принёс двухлитровую банку икры, чтобы отпраздновать. Они ели икру ложками прямо из банки. Солоноватые шарики на зубах. Такой разве забудешь? На кухне Артём мыл посуду. Тарелки и чашки звенели, ударяясь о раковину. Воспоминания тех лет оставались прежними: банка икры, шнурки. В то время как новое прошлое разрасталось, росло, углублялось против её воли. В шкафу она хранила чемодан с письмами и пластинками Глеба. Она носила белую униформу и держала дом в чистоте, хотя он этого и не увидит. Ревмира так давно замужем, что знакомые говорят: "Твой муж И даже не уточняют, какой из двух. Она вернулась на кухню и поцеловала Артёма. Я пошла. Муж вытер руки и проводил её в прихожую. Он в домашних тапочках, а Ревмира надела сапоги на каблуках. Артём подал ей шерстяное пальто на толстой подкладке. Пообедаем сегодня, если у тебя будет время, ответила Ревмира. Дай знать, когда вызовут, хорошо? Хорошо, ответил муж. Он всегда сообщал. Она поцеловала его ещё раз. Его мягкие, горячие, живые губы. Как несправедливо. Артём так добр к ней, а она уделяет ему всё меньше времени. Так не должно быть. Она отстранилась и заметила, что глаза у мужа открыты. Он видел перед собой ту женщину, какой она была в день их знакомства, безжизненную. Ривмера надела сумку на плечо. С тобой всё хорошо? спросил Артём. Конечно, ответила жена. Должно быть хорошо. И тем не менее, до остановки она шла как в тумане, хотя идти недалеко, всего 4 квартала. Над головой чистое голубое небо. Под ногами трещит подтаявший лёд. Вокруг домов высится сугробы. В день аварии мать Глеба, как была в ночной рубашке, зашла в комнату. Сквозь шторы сочился солнечный свет. Глеб ушел на работу почти час назад. Ревмира села, диван под ней качнулся. Каркас жесткий, как будто матрас лежит на костях. «Что такое, мама?» — спросила Ревмира. Потом она постоянно вспоминала этот вопрос. Еще одно воспоминание, которое регулярно повторяется. Не стоило спрашивать. Выражение лица Веры Васильевны говорило само за себя. «Я не могла. Услышав новость, Ревмира вскрикнула. Постель ещё пахла мужем, но скоро его запах исчезнет. В шкафу висит его одежда, на комоде его спортивные награды, памятные пионерские медали, школьные грамоты. На похоронах были его фотографии. Закрытый гроб. Ревмира не находила себе покоя. Что там внутри? А есть ли там хоть что-нибудь? Когда ей исполнилось 10, умер дедушка. 3 дня его тело лежало дома. Ревмира трогала его шершавую, как картон, кожу. Ей было и страшно, и спокойно одновременно. Глеб не пристегнулся. Его тело оставалось в морге до самых похорон. Может быть, на месте аварии собрали не все части тела, вдова не знала и не узнает. Ревмира боялась сойти с ума, если будет представлять себе растерзанное тело мужа. Вера Васильевна завесила полотенцами зеркала в доме, как тогда в Эссе, после дедушкиной смерти. Вот только Глеб не был стариком. Ему было всего 22 года, и всё в нём было идеально. "Теперь ты мой ребёнок", сказала Вера Васильевна. "Кроме тебя у меня никого нет". Когда Глеб привёл Ревмеру знакомиться с матерью, та расплакалась, увидев вместо русской девочки эвенку. Они бросили пригоршню земли в могилу. Не верится. Май дрожала. Ревмира знала, что нужно обнять старушку, но не могла. Она скрестила руки, перепачканные землёй, на груди. Мир вокруг стал нелепой заменой тому, чем для неё был муж. Ревмира переехала к подруге. Чтобы не сойти с ума, нужно жить дальше. И она отдала свадебные подарки, тарелки, из которых они ели, одежду, в которой её видел покойный муж. Всё, что осталось от их совместной жизни, легко бы уместилось в коробку. Вдова окончила университет, нашла работу, научилась оплачивать счета и готовить. Слушала, как Горбачёв говорит о гласности и перестройке, и всё время плакала без остановки. Она по-прежнему видела себя той девушкой. Ей 21 год, 10 месяцев и 2 дня. На часах начало восьмого. Ещё час назад Глеб лежал рядом. К 8:00 утра рев мира добралась до рабочего места, встала в регистратуре. Сменщица быстро ввела её в курс дела, освободилось столько-то коек, назначено столько-то приёмов. Слухи такие-то. Ревмира повесила пальто на спинку стула и кивнула. В приёмном покое сидели двое мужчин. Приёмным покоем назывался обычный коридор со стенами, выкрашенными в зелёный цвет. Те, кто мог себе это позволить, оплачивали лечение в частных клиниках. Когда сменщица ушла, Ревмира подозвала одного из пациентов и спросила, на что он жалуется. Когда он открыл рот, она почувствовала тошнотворную вонь выпивки. Сяте попросила она. Ревмира подозвала второго пациента, просмотрела его карту и проводила на осмотр. Утром пациенты приходили по очереди. Крупная дама Валентина Николаевна на лучевую терапию, подросток с воспалённым аппендиксом на грани разрыва, сноубордист со сломанной ногой. Его вкатили в лифт, на куртке мокрые полосы от растаявшего снега. Сначала все обращались в регистратуру. Там сидела Ревмира, Она направляла одних на рентген, других на УЗИ, а третьих в операционную. Звонили врачи, диктовали назначения. Ривмира сообщала статистику по потоку больных. Пришёл пациент со стрелой от лука в правом плече. Она заставила его заполнить бумаги левой рукой и лишь после этого проводила к врачу. Когда в коридоре снова осталось всего пара пациентов, У Ирины появилась минутка навести порядок на рабочем столе. Степлер она положила вдоль длинного края блокнота. Отпустила все мысли. Написала Артём вызывает в горы на спасательную операцию. В ответ она пожелала ему удачи. За дверью светило солнце. Воздух стоял почти весенний. Наконец пришла практикантка, и Ирина смогла пообедать. В ординаторской она взяла почитать журнал. Особенно не вчитывалась, просто держала его перед собой, а сама вспоминала летний день накануне начала занятий в институте. Впереди пятый курс, они с Глебом женятся. На нём костюм, на ней простые туфли на невысоком каблуке. Волосы она заплела в косу. Когда оба сказали да, Глеб так крепко обнял Рев Миру, что ей захотелось сейчас же родить ему детей. Может, это и хорошо, что она не забеременела. Если бы пришлось хоронить мужа с младенцем на руках, куда бы она пошла потом? Чем бы занималась? Много лет спустя Артём узнал, что не может иметь детей. Ревмира столько повидала за свою жизнь, что не удивилась. Вот и ещё одна потеря. Сколько их уже было. Да и Камчатка теперь не самое подходящее место для детей. Взять хотя бы сестру Ирины, Алло, Была дочь, и нет её. Этнические группы, в которых они росли, стали разобщёнными, о них забыли, теперь легко потеряться. Родители воспитывали Ривмиру в крепкой семье, в традиционном селе, где жили принципиальные люди, процветала местная культура. В социалистической стране высоких достижений той страны больше нет. На её месте не осталось ничего. Ривмиру помешала остывающий суп. Влюблённые Ревмира и Глеб погибли под обломками старого мира. Спустя 10 лет она снова пришла в ЗАГС. Хотя они с Артёмом женились в том же здании, их пригласили в другой зал. Церемонию вёл другой сотрудник по законам уже другой страны. Все те места, куда после торжества они ездили с Глебом, целоваться у памятника Витусу Берингу и на вершине Никольской сопки, теперь изрисованы граффити. И заваленным мусором. Даже университет изменился. Каждую осень Ревмира ездила туда, чтобы забрать медицинские карты студентов. Впервые приехав в институт после выпуска, она зашла в кабинет, где когда-то увидела Глеба. Одни чужие лица. Первый муж погиб. Советский Союз развалился. Страна, молодость Ревмиры, её планы на жизнь изменились в одночасье. С самого начала работы в больнице она сидела у постели сотен умирающих. Она знала смерть в лицо: последний вздох, хрип, тишина. Точно так же один за другим ушли её родители. В ревмерии их не хватало. Она давным-давно смирилась со своей участью тосковать по тем, кто её покинул. А таких много. Даже Вера Васильевна ушла. Но прекраснее Глеба никого не было. Его смерть глубоко потрясла её, и с годами боль не утихала. Было бы проще, если бы Ревмира умерла вместе с ним. Не лучше, а проще. Вот бы я она ехала в той машине, как часто она себе это представляла. Вернувшись за стол в регистратуре, она вспомнила свои мысли о смерти. Его машина, дорога, гололедица перед рассветом. Свадьба, его объятия, сын, которого у них не было, дочь. 27 февраля Ревмира не верила, что это не сон. Завибрировал телефон, на экране появилось имя. Звонит жена коллеги Артёма. Ревмира наклонила голову и ответила на звонок. Да, Инна. На другом конце провода тишина. Потом Инна сказала: "Кое-что произошло". Вокруг ревмиры бормотали, вздыхали и стонали пациенты. Лбом она чувствовала гладкую поверхность стола, холодную. Она не поднимала лица, ждала. По рации передали. «Пытались связаться с нами, с тобой. Артем пострадал», — сказала Инна. «Мне очень жаль, Рева, прими мои соболезнования». Она продолжала. Сказала «Камень». сказала, ударил в голову, сказала, потерял сознание, больно не было. Врачи пытались его реанимировать, потеряли. Всё случилось слишком быстро, так и сказала. Сутулившись в кресле, ревмира оглядела свою форму. Хлопковые брюки и не ответила, что не понимает. Женщина повторила: "Камень, спасательная операция, заблудился лыжник". Его нашли, так она сказала. А потом упал камень Артёму на голову. Не больно. Несчастный случай. Череп изгиб его шеи, скулы, глаза, смотревшие на Ревмиру сегодня утром, а позади мягкий белый свет в окне. "Ясно", ответила Ревмира. Она повесила трубку. Кто-то подошёл к регистратуре, она жестом руки попросила подождать. Где сейчас Артём? Не помнит. Стоит перезвонить Ине или нет? Ривмера разблокировала телефон и посмотрела на имя на экране. Быть такого не может. Она открыла сообщение. Пальцы медленно набирали текст Артёму. Нужно пересказать ему то, что она услышала от Энны. Артём пострадал, так она сказала. Ривмера примет его даже с инвалидностью, слабого, поколеченного. Главное живого. Она подняла взгляд. Инна стояла перед стойкой регистратуры. Ревмира посмотрела на часы. Время пролетело незаметно. "Я отвезу тебя домой", сказала Инна. Глаза у неё всполелись. "Они всё ещё в горах?" "Да, я понимаю", ответила Ревмира. Инна ушла. Кто-то потрепал Ревмиру по плечу. Пришла сменчица, сказала, что Ревмира может идти. Инна вернулась. Ревмира проверила, взяла ли пальто, вышла из больницы. Артём погиб. Ревмира убедилась, что пристегнула ремень безопасности. Ей это далось нелегко, руки не слушались. Она сосредоточилась на том, как двигаются пальцы, как сгибаются суставы. Желтоватые ногти на фоне чёрного ремня Глеб погиб в аварии. С тех пор Ревмира ненавидит машины. Теперь придётся ненавидеть ещё и камни, и снег, телефонный звонок, кофе с сахаром, запах завтрака на кухне. Она подумала, это какая-то ошибка, но нет. Это правда. Артёма больше нет. Инна завела мотор и вытерла слёзы. Посмотрела вперёд через ветровое стекло. Куртка шелестела при каждом движении. Это всё погода, сказала она. Лёд тает, угроза схода лавин. Ревмира сложила руки на коленях. Она не знала, куда их деть. Из вентилятора дул холодный воздух. Сегодня 27 февраля. Это судьба, ответила она. Инна шмыгнула носом. В смысле. Ревмира посмотрела в окно. На сугробы вокруг парковки, забрызганные чёрной грязью. Струйки воды бежали по асфальту. Высоко в небе светило солнце. Она подумала о камне, попал в голову, не больно. На выходных они задремали на диване. Она переплела свои ноги с его, лица совсем близко друг к другу, на её щеке его дыхание. Он проснулся и спросил, удобно ли ей? Они обсудили газетные заголовки: падение рубля, решение Думы похищения сестёр Голосовских. Будь я похитителем, я бы увезла их на север. Всем плевать, что делается в сёлах. Можно закапывать трупы прямо в огороде среди бела дня, и никто даже не заметит. Артём поцеловал морщинки у неё под глазом. Мой злобный гений. Ревмира сама принесла смерть в их брак. Она несла смерть за собой вплоть до этого дня. Глядя в окно, она тихо сказала: "Наши страдания предопределены. Этого стоило ожидать с самого начала. Она встретила Артёма, этого святого человека, и обрекла его на гибель. Парковка осталась позади. Их окружили другие машины. Подъехали автобусы, загорелся зелёный. Инна поехала домой длинным путём. мимо кинотеатра. Ревмира не стала её поправлять. Вдоль дороги, как волны, поднимались и опускались снежные сугробы. Перед их с Артёмом домом Ревмира достала ключи. Инна отобрала их и открыла дверь подъезда сама. Я справлюсь, хотела сказать Ревмира. Я знаю, как это делается, мне не впервой. Она промолчала и пошла за Инной домой. Инна сразу же поставила чайник. Она решила действовать. Ей проще. Ее любимый мужчина жив. «Я на минутку», — сказала Ревмира и ушла в ванную. Там она позвонила сестре Артема. Она лишь охнула и расплакалась. Больно слушать ее ритмичный и отчаянный плач. Ревмира крепче прижала телефон к уху. Она сама еще не плакала. Она слушала. «Ты его видела?» — спросила сестра. Нет, ответила Ревмира. Она знала, как работают спасательные группы. Они ещё не вернулись. Там всё непросто. Сначала спустят пропавшего лыжника, это займёт несколько часов. Может, он жив? В раковине темнели волоски Артёмова с щетины. Он побрился, когда жена ушла на работу. Этот мир создан, чтобы люди страдали. Артём погиб. ответила Ревмира, и сестра заплакала ещё горше. Инна ждала на кухне. Повесив трубку, Ревмира пошла в спальню и закрыла дверь. На одеяле лежит его подушка. Ревмира потрогала её. Мягкая. На прикроватном столике его книга, стакан с водой. Она допила её. Пустой стакан поставила на его сторону одеяла. Книгу положила туда же. На одеяле проступили складки. Ревмира открыла ящик столика. Там нашла перочинный нож, запасные солнечные очки, пузырёк витамина D. Все предметы разместила на кровати. Приятно посмотреть на его вещи в одном месте. Почему бы не разложить их все? Больше ничего не остаётся. Ревмира подошла к комоду и достала его свитера, брюки, Белые ночельные майки, ношенные трусы. Когда она видела мужа в последний раз, на нём была домашняя одежда: синие спортивные штаны и старая майка. Их она достала из корзины для грязного белья. Ривмера не знала, в чём он пошёл на работу, но скоро она это выяснит. Ей нужно было увидеть его тело. Горка вещей на кровати выглядела жалко. Из шкафа Ривмера достала другую одежду. нужно всё собрать, разложить воспоминания по полочкам. Они познакомились за год до её тридцатилетия. Бывшие одноклассницы успели родить, а у неё, такой молодой, не было ничего, кроме работы и погребённой истории. Её сторонились. Только Артём не испугался. Он был другом её друга. Их познакомили на вечеринке. Он профессиональный биатлонист, тренировался на подмосковной базе Много лет спустя вернулся на Камчатку. Соревнования не приносили побед. Артём похудел, научился быть сильным и беспристрастным. Прошло меньше месяца со дня знакомства, и они переспали. У Артёма в комнате темно, родители ушли. За стеной сестра. Ревмира сняла с него одежду. У него мускулистые плечи и ноги. Она пробежала пальцами по рельефу его мышц, погладила грудь. и почувствовала, как бьется его сердце от лета. Артем быстро дышал, тело выдавало его. Крепко обхватив пальцами штангу внутри шкафа, она расплакалась. В последний раз они занимались любовью в среду. Сегодня суббота. Неужели он хотел ее и поныне? Как ему удалось так надолго сохранить желание? Несколько месяцев после свадьбы Ревмира просто наслаждалась им, его фигурой, его заботой, а потом вдруг без ума влюбилась. Они ехали в автобусе. Был сильный снегопад, каких, кажется, не будет больше никогда. С неба падали такие крупные хлопья, что водитель вел автобус по наитию, не разбирая дороги. Отъехав на три квартала от остановки, Артем повернулся к Ревмире, поднял воротник ее пальто и застегнул молнию до подбородка. Он пониже надвинул ей шапку и пощупал запястье, плотно ли застёгнуты перчатки. Потом взял её за руку и стал смотреть вперёд. Ревмира, закутанная от ушей до пяток, почувствовала себя живой. Наконец-то она ожила. По телу побежала кипучая кровь. Она сидела в автобусе взволнованная и напуганная. Поверила, что впереди ещё много чудес. Только глаза глядели на шарфом. «А за окном чистый новый мир. Сколько надежд!» После смерти Глеба Ревмира осталась совсем одна. И вдруг, сидя на этом мягком сиденье в полном автобусе, она почувствовала, что одиночество закончилось. Она облегченно вздохнула, уткнувшись в ворот пальто. «Артем!» «Ее муж, ее спасатель. Он выполнил свой долг. Дальше Ревмира будет жить без него». Она утерла слезы и вернулась на кухню. Увидев ее, Инна встала с телефоном в руках и сказала, что отряд возвращается. «Хорошо», — ответила Ревмира. Она взяла тарелку и кружку мужа из сушилки. Из ванной забрала зубную щетку, бритву, одеколон, лосьон после бритья, все вещи положила в общую кучу. Почти все последние двадцать шесть лет Её мысли занимало доброта Артёма, их карьерры, разговоры за обедом и ужином, помощь другим людям. Привмера наблюдала, как рушится страна и надеялась, что они с мужем выстоят. Она ошиблась. Двенадцатичасовые смены, работа в больнице, призывы к властям. Всё это удел молодых. Всё напрасно. Ни она, ни муж никого не защитили. Ревмира опять подошла к шкафу, достала чемодан Глеба и ухнула его на кровать. Под его весом вещи Артёма примялись. Она открыла чемодан, замки больно врезались в пальцы. Внутри увидела кое-какие памятные вещи и безделушки, о которых успела забыть. Ей хотелось побыть с вещами мужа. Это всё, что у неё осталось. Вот его письма, потускневшие чехлы от виниловых пластинок. Зимняя шапка, паспорт. Она достала из чемодана все вещи, оставила его на кровати и свернулась калачиком на одеяле. Ботинки, пряжки от ремней, документы, шарфы. Ривмира думала, что сама умрёт после того, как не стало Глеба. Она решила, что и правда умерла. Тот день отнял у неё мужа и придавил к земле. Её удерживало на ногах не сила гравитации, о горе, но теперь рев мира будет жить. Ей придётся. Такова её судьба жить, пока остальные уходят, не ища радости.